Глава сорок первая. Все тянется одинаково. Дни серые, мысли вязкие, как глина. На уроках я будто существую на автомате. Речь течет сама, руки что-то пишут на доске, но в голове пустота. Дети улыбаются, задают вопросы, смеются. Я как будто где-то далеко, все кажется размытым. Первый, второй, пятый урок. Понедельник, вторник, пятница. Новогодние праздники на носу. Обычно я жду этого времени года гирлянды, блеск мишуры, запах мандаринов и корицы. Иногда у нас на юге даже снег искрится за окнами. В классе звучат шутки и смех. Но сейчас все это кажется фоном, как старая открытка. Украшаю класс учениками, готовлю плакаты для праздничного часа. Но внутри ничего не трепещет. Даже привычная радость от детского восторга кажется глухой. Тусклость. Именно так можно характеризовать мое состояние. Мирон больше не звонит. Телефон молчит, как будто ничего и не было. Я думала, что он придет. Если бы я ему действительно была нужна, он бы нашел способ. Но он не пришел. Это ли не ответ на все мои сомнения? Мы слишком разные. Его жизнь — это толпы поклонников, камеры, блеск. Идеальные женщины вроде этой Алены, готовые в любой момент оказаться рядом, моя я совсем другая. И лучше разорвать это сейчас, чем потом быть втянутой в его хаос. Я не выдержу этой боли, этого постоянного страха, ревности, обид. Мое бедное сердце кричит, что я уже опоздала с осторожностью. Надо было раньше думать. Но лучше хотя бы попытаться не увязнуть еще глубже. На неделе приходит новость, которая вызывает бурь в учительской. Физрук уволился. Коллектив обсуждает это так, будто он был здесь десятки лет, а не пару недель. Женщины сетуют на его уход, обмениваются вздохами и шутками. «Такой мужчина!» Говорит Нина Петровна, поправляя очки. Вот бы еще немного задержался, а тут взял и ушел. Даже на новогодний корпоратив не остался, эх. Я только выдыхаю с облегчением. Без него дышится легче. Как будто из воздуха ушло что-то липкое и давящее. И никто из коллег даже не догадывается, что его уход для меня будто сняли огромный груз с плеч. Сегодня после уроков ко мне неожиданно заглядывает Игорь. Его обычно нахальное выражение лица сменилось чем-то растерянным. Он стоит на пороге кабинета, теребит лямку рюкзака, и я сразу понимаю, что что-то случилось. «Игорь!» зову его, приглашая зайти внутрь. «Все в порядке!» Он кивает, но его глаза бегают по сторонам, словно он не знает, с чего начать. Мы садимся, и я жду, пока он заговорит. «Любовь Андреевна!» Наконец начинает он. Вы можете с отцом поговорить? Я замираю, в груди что-то сжимается, а сердце пропускает удар. Что-то случилось? Спрашиваю я, стараясь говорить спокойно, но внутри все напряжено. Игорь кивает, его голос становится тише. Он пьет. Не постоянно, но часто. Я никогда его таким не видел. После той драки врачи сказали, что с рукой плохо, что нужна реабилитация. Но он не хочет. Он думает, что больше никогда не выйдет на ринг. Я закрываю глаза, пытаясь переварить его слова. Где-то в сердце больно ширяет спица. Вина? Нет-нет, это так не работает. Он не несет ответственности за мои эмоции, а я за его. Мы взрослые люди. Пожалуйста, поговорите с ним. Продолжает Игорь, его голос дрожит. Он слушает только вас. Я не знаю, что делать. Мне страшно за него. Смотрю на Игоря. Раньше он казался дерзким мальчишкой, которому море по колено, а сейчас... Передо мной испуганный ребёнок, который потерял опору. Внутри всё разрывается. Игорь, начинаю я мягко. Я понимаю, как тебе тяжело, но у твой отец и взрослый человек — это его выбор. Он смотрит на меня с такой надеждой, что мне хочется разрыдаться. Но я знаю, что не могу. Я не в силах спасти Мирона, если он сам этого не захочет. Себя бы спасти. Я ничего не могу сделать, Игорь. Добавляю я, и мой голос даёт осечку, спотыкаясь. Он не отвечает, только кивает и уходит, а я остаюсь сидеть в пустом кабинете, чувствуя себя отвратительно, в груди все ноет, а в голове звучат его слова «Он слушает только вас».